Глава 19 Прошло два дня, и за это время я ни разу не видела Севу. Впрочем, как и Алену. Перебрались они в какое-то уютное место или проводили время в комнате номер четыре, я не знала. Я вообще жила на автопилоте. Ходила, ела, даже разговаривала с остальными жильцами, но спроси, что именно я делала, ответить бы не смогла. Часами сидела в библиотеке, оставляя открытую дверь, чтобы все думали, что я читаю. На самом же деле смотрела на раскрытую книгу, не понимая, что в ней написано, и не делая попыток что-либо понять. Левая рука болела все чаще, пятно разрасталось. Но мне было все равно, меня хватило безразличия. Казалось это навсегда, Но на третьи сутки на пороге дома появилась Софочка, одетая в шикарное платье лавандового цвета. Вручив Бердянскому пакет с праздничным пирогом и запеканкой для Севы, она с радостной улыбкой обратилась ко мне. — Настенька, ты как-то говорила, что хочешь увидеть мои работы? — Так вот, я нашла их и вытащила из чулана на свет. Приходи ко мне завтра, где-то в районе обеда. Я тебе их покажу. Заодно и поедим вместе. Я согласилась. Впервые за эти дни мне чего-то по-настоящему захотелось. На следующий день я направилась к Авериной, предварительно забинтовав руку, чтобы не шокировать старушку уродливым пятном на ладони. Что в доме Софьи Кирилловны, что вокруг него царили уют и красота. Как я и предполагала, меня сначала накормили до состояния «сейчас лопну», а потом повели показывать картины. Я вошла в комнату с кружевными салфетками на тумбочках из с в горшках, стоящих на подоконниках, а также десятком картин, расставленных на стульях и подрамниках. Медленно, словно я была не в доме одинокой женщины, а в зале какого-нибудь столичного музея, я пошла по кругу, разглядывая полотна. В основном на них была изображена река в разное время года, березы на высоком правом берегу, поляны, покрытые цветами, и холм со старинным погостом и деревянной церковью. «Красиво!» — искренне восхитилась я, потому что картины действительно были написаны хорошо. «У вас талант, Софья Кирилловна! Почему вы не продаете свои работы?» Думаю, от покупателей отбоя бы не было. Как-то не думалась об этом в молодости. А сейчас уже поздно. Тебе действительно нравится, Настенька? Довольно улыбаясь, спросила Софочка. Конечно! Я шагнула к следующему полотну и остановилась, потому что у меня снова заболела левая рука. Я спрятала ее в подмышку, подняла глаза и остолбенела. На картине была изображена... Та самая поляна, где мы с Мишей недавно побывали и где умерла моя бабушка. Софья Кирилловна, когда была написана эта картина? Год или два назад. Это после смерти Машеньки я сдала. А раньше постоянно ходила на этюды, то на берег реки, то в лес. Странная картина. От нее словно веет холодом, сказала я вспомнив встречу с дымным человеком. «Ну что ты!» — возразила художница. «Обычный лесной пейзаж и дуб на переднем плане такой величественный. Кажется, еще минута, и из-за него выйдет какой-нибудь лесной принц». «Принц? Скорее уж разбойник!» Пожилая женщина весело засмеялась. «Знаешь, Настенька, я ведь случайно попала на эту опушку» а увидев, была просто очарована. Не помню, кажется, неделю или больше туда приходила. И тюдо писала, и душой отдыхала. У меня на языке вертелся вопрос. А бабушку мою вы там не встречали? По мне, так эту опушку с дубом в лесу сложно отыскать. Если бы не Михаил, я бы ее никогда не нашла. И душой там отдыхать. «Точно нет. Там все пространство как будто наэлектризовано. Я посмотрела на Софи Кирилловну. Она действительно искренне говорит или пытается меня в заблуждение ввести?» На лице мисс Марпл мне ответ прочитать не удалось. Все та же чуть восторженная улыбка, задорные кудряшки, чуть подслеповатый взгляд. «Может, задать какой-нибудь хитрый вопрос?» так его еще придумать надо, а в голову мне в данную минуту ничего не приходило. Надо с Мишей поговорить, рассказать ему про картины. Жаль, что он в город уехал. Остальные картины не показались мне интересными, наверное, потому что я думала лишь о полотне с дубом. Походив по комнате и еще раз похвалив Софочку, я решила, что пора идти домой. Взглянула на часы и удивилась. Оказалось, я провела у нее в гостях больше трех часов. Вышла на улицу, включила автопилот, он меня за эти несколько дней еще ни разу не подводил, и пошла домой. Чем ближе подходила, тем тяжелее на душе становилась. Мне не хотелось ни с кем встречаться, особенно с Севой. Я шла, опустив голову, испытывая неизвестно откуда взявшуюся усталость, словно весь день в огороде проработала или четыре пары подряд в университете отсидела. Странное ощущение, учитывая, что я почти весь день провела в гостях и ничего тяжелого и сложного не делала. Подходя к дому, я отвлеклась от раздумий, подняла голову и увидела серого человека, того самого, с тростью. Он стоял возле калитки и, увидев меня, довольно улыбнулся. Я замерла а потом развернулась и бросилась прочь. Усталость и тоску как рукой сняла. Остался только один всепоглощающий страх. Я мчалась к набережной. У меня перед глазами стояла картина, как этот жуткий человек поднимает свою трусть, собираясь стукнуть о землю. Когда он поступил так в прошлый раз, я не могла двигаться. Но тогда меня спас Сева. Сейчас он не поможет потому что находится в доме, от которого я стремительно удалялась. Значит, надо рассчитывать только на себя. Обманул меня черноглазый, словно специально возле калитки дожидался. Как будто знал, что я должна вот-вот прийти. Я выскочила на набережную. Не будет же он убивать меня при свидетелях. В это время здесь народ всегда гуляет. Действительно, все было как обычно. И липы, и река, Вот только людей не было. Ни одного. Набережная словно вымерла. Я остановилась, смотря по сторонам, пытаясь решить, что мне дальше делать. Может, в ресторан забежать? Даже если там посетителей нет, официанты должны быть. И тут из-за угла дома появился маленький плешивый человек с тростью. Как он смог добраться сюда так быстро? Я ведь бежала изо всех сил, а он вышагивал спокойно, неспешно, словно был уверен, что я от него никуда скрыться не смогу. Отбросив идею о ресторане, я решила поступить иначе — сесть в лодку и уплыть. Потом позвоню кому-нибудь, и меня заберут. Возле причала на воде покачивался небольшой катерок. Я забралась в него и, уже находясь там, поняла, что не отвязала швартовой. Попыталась вылезти на причал и увидела, что серый человек уже здесь. Он стоял и улыбался, глядя на меня своими жуткими черными глазами. На бледных губах была улыбка. Я попятилась. Отвязать лодку не получится. Что же мне делать? Может, броситься в воду? Плаваю я неплохо. Я лишь на секунду задумалась, прежде чем нырнуть в холодную осеннюю воду. Как лодка дернулась и взлетела вверх. Я покачнулась и упала за ворот. Вынырнув, увидела, как огромная водная воронка, похожая на смерч, раскручивает серого человека, который обрел голос и пронзительно визжал, размахивая в воздухе руками. Трости у него уже не было. Еще секунда, и воронка сомкнулась у него над головой. Стало удивительно тихо. Высокие... Совсем не речные волны покатились на берег. Одна подхватила меня и бросила на пирс. Я попыталась вылезти и соскользнула назад в воду. На берегу не было ничего, за что можно было ухватиться. Лишь напитавшаяся влагой земля, как оказалось, очень скользкая. Я замерзла, перепачкалась в грязи, но не сдавалась. Лезла и лезла вверх, пытаясь выбраться на выложенную плиткой поверхность набережной и тут откуда-то сверху донесся крик «Хватайтесь!». Я увидела узкую ладонь с длинными музыкальными пальцами и, не раздумывая, вцепилась в нее. Изящная рука оказалась необыкновенно сильной и очень холодной. Намного холоднее воды, в которой я все это время барахталась. Мой спаситель выдернул меня из реки и поставил на землю. Я сделала шаг, поскользнулась, и чуть не шлепнулась опять в воду да что ж такое произнес знакомый голос и я узнала бердянского николай велиминович мой жилет стоял передо мной в своем истинном обличии рот был приоткрыт демонстрируя кончики клыков вы в порядке анастасия с вами все хорошо не знаю усталость вновь навалилась на меня Вместе с ней вернулись остальные чувства. Мне было жутко холодно и страшно. Зубы стучали, левая рука болела. «Подробно мы поговорим позже, а сейчас в двух словах обрисуйте ситуацию. Я прошу вас, Настя!» «Ну, раз вампир просит, как ему можно отказать?» Заикаясь и шмыгая носом, я рассказала, как встретила серого человека у калитки и приняла решение бежать в сторону набережной, уверенная, что здесь люди. Как залезла в катер, забыв отвязать швартовы, и как огромная волна смыла страшного человека, а меня выкинула на берег. Это мне Сафрон Иванович помог, я уверена. Выдохнула я и задрожала с удвоенной силой. Главное, чем старательнее пытаюсь успокоиться, тем больше меня трясет. Ничего не могу поделать. «Это последствия стресса», — ответил на мой незаданный вопрос догадливый Николай Велиминович и подхватил меня на руки. «Я сама дойду», — попыталась протестовать. «Я грязно испачкаетесь». «Уже испачкался», — ответил мой спаситель. «Я отнесу вас домой. Там Сева поможет, а мне нужно по делам». «Охотиться?» Поинтересовалась я, продолжая дрожать и стучать зубами, что не помешало мне покраснеть от смущения, увидев обиженный взгляд вампира. Я к руководству. Пора кое кому мозги вправить. Второе покушение на превратника. Когда такое было? Пора наконец начальству проснуться и начать действовать. Бердянский двигался очень быстро, практически летел над асфальтом как птица. И это, с учетом того, что он нес меня добравшись осторожно поставил на землю в палисаднике и вздохнув наверное потому что я все еще продолжала дрожать скомандовал идите в дом все волод позаботятся о вас как же позаботиться наверное соленый свои развлекается подумала я и сразу же споткнулась как бывает когда зря наговариваешь на хороших людей пробежала по инерции несколько шагов и шлепнулась, лишь по чистой случайности, не стукнувшись головой о нижнюю ступеньку крыльца. Встала на четвереньки, и как зверь, поползла вверх по лестнице. Дверь распахнулась. На пороге появился Сева. Увидев меня, он тихо выругался и, сбежав, подхватил на руки. Я была бы счастлива, что меня, как какую-то принцессу мужчины, носят на руках, если бы смогла перестать трястись от холода, и нервного возбуждения.